Глава 13 Утром я первым делом проверил окно. Как ни странно, девушка-призрак действительно послушала меня и написала своё имя. Во всяком случае, попыталась. Али. Либо это действительно её имя, а написать ещё и фамилию она просто не додумалась, либо селёнок-призрака не хватило на то, чтобы завершить надпись. В любом случае, ее действие — это прямое доказательство того, что призраки тянутся ко мне не просто так и готовы к сотрудничеству. Это явно лучше, чем отношение домового в особняке Михайловых и повышенная агрессия демонов. Будто почувствовав, что я проснулся, в комнату ворвалась Ника. «Читаешь любовное послание от поклонницы?» — сходу догадалась она. тип того», — не стал спорить я. «Попросил призрака написать свое имя, чтобы нам было легче ее найти». «Только имя?» уточнила сестренка. «Ну, да», — признался я. «Али...» Что-то я сомневаюсь, что это нам много даст. В следующий раз уточни, что фамилия тоже пригодится, а лучше сразу номер паспорта проси. «Джеймс же говорил, что его помощница — мастер по поиску информации», — напомнил я. «Возможно, среди пропавших темноволосых девушек с именем, начинающимся на Али, не так уж и много». Ника согласно кивнула. «Действительно» пусть этот неблагодарный отрабатывает гонорар по полной. Я до сих пор в шоке, что он затребовал с нас деньги после того, как мы ему помогли разобраться с Селеной и тем кровавым монстром. Сильно подозреваю, что желание Джеймса содрать с нас денег являлось таким же принципиальным делом, как нежелание Ники ему платить. И медиуму эти деньги особо не нужны, и для моей сестры эта сумма не является какой-то серьезной потерей. Лично я, разумеется, на стороне сестры Да и вчера Джеймс меня откровенно выбесил своим заявлением о договоре на услуги. Но, по здравому размышлению, я пришел к выводу, что это нам было нужно, чтобы Джеймс быстрее разобрался с особняком семейства Огава и приступил к нашему делу. Он-то сам никуда особо не торопился и мог бодаться с призраком любительницы чистоты хоть до следующего месяца. Поэтому, если подходить к делу без эмоций, наша помощь была делом сугубо добровольным и к бизнесу никакого отношения не имела». От утренней тренировки у меня отвертеться не получилось. Да я особо и не пытался, поворчав лишь для приличия. Просто тренироваться по утрам все еще было очень тяжело психологически, ведь в своем мире я вел совиный образ жизни, работая по ночам. Но я отлично понимал, что физическая форма в этом мире имеет огромное значение, и старался выжать из своего молодого тела все силы, чтобы максимально подготовиться к тому моменту, когда со мной начнут заниматься настоящие тренера». За сытным и вкусным завтраком в ресторане при гостинице мы с сестренкой обсуждали некоторые моменты вчерашнего дня, в связи с которыми у меня возникли вопросы. Например, почему Ника говорила, что артефактов, защищающих от призраков, не существует, а по факту Джеймс был готов продать нам несколько кинжалов, способных развоплощать призраков. «Ты думаешь, я настолько хорошо разбираюсь в этих вопросах?» — скривилась в ответ Ника. «В открытой продаже таких вещей точно нет». Чем пользуются медиумы, а главное, что из этого действительно работает, а что нет, знают только они. И этой информацией медиумы делятся очень неохотно. воз же на Золотом острове находится лучшее учебное заведение в мире», — напомнил я. «Там что, нет факультета медиумов? Никто не станет делать отдельный факультет ради нескольких человек. Способности медиумов очень индивидуальны, а главное, не имеют никакой боевой ценности». Очень немногие захотят тратить время на их развитие в ущерб другим навыкам и способностям. Но угроза призраков слишком незначительна, отмахнулась Ника, съедая уже третье пирожное. Удивительно, как с таким аппетитом ей удавалось оставаться в столь прекрасной физической форме. Развивают способности медиумов либо ради конкретной цели, как Джеймс, либо просто потому, что это семейная традиция, и все умения передаются индивидуально от учителя к ученику. Я некоторое время молча ел, пытаясь сформировать в голове общую картину. «А как же священники?» — наконец спросил я. Они смогли с легкостью удержать Селену и даже заставили ее отвечать на вопросы. «Почему тогда священники не охотятся на призраков?» «Ну ты сравнил», — фыркнула девушка. «Церковь — это священное место. Там любой призрак теряет большую часть сил. К тому же Селену удерживала молитвами целая толпа священников. У призрака не было шансов». «Вот только охотятся на призраков в поле, святоши точно не станут. Это слишком опасно». «А экзорцисты?» Ника схватилась за голову. «Да не знаю я. Так получается, что медиумов мало, а церковь за призраками не бегает. Во всяком случае, я о таком не слышала. Хочешь узнать больше, поговори с медиумами и священниками». «Логично, черт подери. И звучит, как неплохой план. Нужно будет помучить Джеймса по пути за город». «Слушай», — слегка помявшись, сказала Ника. «Нам еще нужно будет решить, что делать дальше». Отец до сих пор не смог договориться с мясником. «А мне послезавтра нужно вернуться в академию. Сейчас такой момент, что мне никак нельзя пропускать учебу. Необходимо показать всем, что у Михайловых все хорошо, и мелкие неурядицы никак на нас не повлияли». «А какие варианты?» — с интересом спросил я. «Отец предложил устроить тебя на недельку-другую помощником к Джеймсу. Может, ты сможешь выведать у него больше информации о работе с ГОФу и ремесле Медиума в целом». «Если призраки и дальше будут проявлять к тебе интерес, то лучше научиться им противостоять». «В принципе, я не против», — согласился я. «Но ты вот так легко оставишь меня в городе совсем одного?» Все-таки, как я не старался изучать этот мир по видео и другой информации из сети, чувствовал я себя в барсе все еще не очень комфортно. Хотя, возможно, чтобы влиться в социум, мне как раз стоило побродить по городу в одиночестве, лишь бы меня не пытался убить какой-нибудь домовой, и не привязался очередной призрак. «Разумеется, отец выделит тебе охрану», — успокоила меня Ника. «Жить будешь здесь, а на дела с Джеймсом с тобой будет ездить наш человек». Мне стало спокойнее. Не то чтобы я не доверял Джеймсу, но его заинтересованность в моей безопасности явно меньше, чем у сестры, поэтому охранник точно будет не лишним. «Давай только не будем торопиться», — попросила сестру. «Поговорим с медиумом, когда появится подходящая возможность». «Хорошо». Легко согласилась Ника. После завтрака мы заехали в офис к Джеймсу. Подписали все положенные документы, и я подробно описал его помощнице преследующего меня призрака. Одежду, цвет волос, фигура, возможное имя. Вообще девушка, поначалу принятая нами за секретаршу, оказалась еще и неплохим художником, отлично зарисовав бедную девушку без лица с моих слов. А потом в офисе появился и сам медиум. «Что-то вы бледновато выглядите» заметила Ника, окинув его скептическим взглядом. Выглядел Джеймс действительно так, словно не спал всю ночь. Нет, костюм мужчины был просто идеален, кто бы сомневался. А вот лицо сильно осунулось. Круги под глазами, торчащие скулы и два стакана кофе в руках подтверждали мои подозрения. «Потратил много сил на обновление запаса Гофу», буркнул Джеймс в ответ. «Отправляться на встречу с призраком без оружия — не лучшая идея». Он вручил Нике пару ножей а мне кинул небольшой свёрток. «На, это тебе. Как ты заказывал?» Развернув бумагу, я нашёл внутри три тупых дротика для детского дартса, с вокруг них листами гофу. «Это что?» — озадаченно спросил я. «Не думал же ты, что я тебе ножи доверю?» — совершенно серьёзно ответил он. «Ты их всё равно метать не умеешь, а дротики на самом деле очень удобная штука». Что ж, тут он был прав. Метание ножей в мои навыки точно не входило. Но даже с этим вполне логичным объяснением оставалось ощущение, будто надо мной издеваются. «А почему подобных вещей нет в открытой продаже?» — задал я давно интересовавший меня вопрос. «В ГОФу вложены мои духовные силы. Без моей подпитки они быстро ослабевают и полностью развеиваются в течение пары дней», — пояснил медиум. «Так что продавать подобные вещи в магазинах не очень выгодно». «Но идя на конкретное дело, как это было с особняком Агава, я могу вооружить нескольких человек». «То есть мы заплатили бешеные деньги за бумажки, которые действуют всего пару дней?» — возмутилась Ника. «Так мы же едем на опасное дело», — пожал плечами Джеймс. «Они могут пригодиться уже сегодня. А через пару дней я вам их опять обновлю, причем совершенно бесплатно. И не говорите, что я не щедрый человек». Ника лишь сердито засопела в ответ, но крыть ей было нечем. Тем более, что Гофу для нее мы вообще получили бесплатным бонусом. В этот раз мы поехали на нашей машине, а бедняга Джеймс просто мгновенно вырубился на заднем сиденье Расспросить его о работе медиумов и церкви у меня не получилось. Пришлось удовлетворять свое любопытство в сети. Тем более, раньше я конкретно этими вопросами не интересовался, и был шанс найти интересную информацию. И кое-что я действительно нашел. Во-первых, у медиумов была своя закрытая ассоциация. Именно там они обменивались опытом и информацией и получали крупные заказы. Без участия в ассоциации предоставлять официальные услуги медиумов никто не имел права. Во-вторых, церковь плотно заняла нишу защитных рун на домах, автомобилях и компьютерной технике. Понятие «осветить автомобиль» в этом мире имело вполне конкретный смысл и подразумевало обновление энергии в этих самых рунах. Может ли быть так, что церкви выгодно существование призраков? спросил я нику спустя часа два плотного изучения информации в сети и именно поэтому они не занимаются охотой тут меня осенило и может быть по той же причине нет факультетов для обучения медиумов в академии если обучение убить с призраков поставить на поток то пропадет необходимость в защитных рунах не открывая глаз сказал джеймс с заднего сиденья именно поэтому до сих пор не существует официальных служб по уничтожению призраков хотя правительство давно обещает их создать. И до тех пор, пока этот вопрос не решен, медиумы могут спокойно зарабатывать свою копеечку». «Ничего себе, копеечка!» — тут же возмутилась Ника. «Да это грабеж средь бела дня». «Считать чужие деньги некрасиво», — с легкой насмешкой ответил Джеймс. «Я считаю свои деньги», — буркнула сестра. «И с тех пор, как мы связались с вами, их становится все меньше и меньше». Пока они занимались экономической пикировкой, я продолжал осмыслять новую информацию. В этом мире все так же, как и у нас. Мы будем брать деньги за решение ваших проблем, но полностью их решать не станем, чтобы вы обратились к нам вновь. Если бы государство захотело, то могло спокойно создать отдельную структуру медиумов, открыть полноценные факультеты для их обучения и в скорости разобраться со всеми блуждающими призраками. Но нет, это слишком невыгодно. «Наверное, ассоциации медиумов платит большие налоги?» — уточнил я у Джеймса, радуясь, что он наконец-то проснулся и может ответить на мои вопросы. «А возможно, еще и какие-то отчисления церкви?» «Само собой», — согласился медиум. «А вы думали, я просто так бегаю с договорами?» «За нашей работой тщательно следят. Копии отчетов о каждом деле отдаются не только заказчику, но и управлению безопасности Золотого острова». «А изгнание призраков проводится в церкви на глазах у заказчика», — понимающе кивнул я. «За приличные деньги. Удобно все устроились». Ника бросила на меня удивленный взгляд. «Вроде бы я никогда не вел себя так, чтобы высказанные вслух здравые мысли и логические выкладки воспринимались как что-то неожиданное. В нашу беседу она не лезла, давая мне возможность разговаривать медиума на тему его способностей и ремесла в целом». «А что нужно, чтобы стать членом Ассоциации Медиумов и начать принимать заказы?» — с интересом спросил я. «Получить рекомендацию трёх членов Ассоциации и оплатить членский взнос», — легко ответил Джеймс. «А что, решил попробовать стать Медиумом? Я же говорил, что у тебя нет к этому никаких способностей». Не то чтобы я и впрямь собирался этим заниматься, но как один из вариантов заработка, почему нет?» только я бы предпочел работать не с агрессивными призраками, а с теми, с которыми можно договориться. И в любом случае, хотелось бы иметь в запасе возможность изгнать или поймать назойливого призрака, как это делает Джеймс». «А как вы определили, что способности нет?» — с интересом спросил я. «Уровень X тела и предрасположенность к стихиям — это понятно. А к какой стихии относятся способности медиума?» «Это индивидуальная особенность, позволяющая чувствовать призраков» и тем или иным способом воздействовать на них. Многие называют этой силой души, которой одни медиумы могут управлять напрямую, а другие, как я, используя подручные средства. Некоторые из нас еще могут получать разрозненную информацию о людях, что-то вроде видений. «И эти видения вам показали, что я не медиум?» — уточнил я. «Именно». «Интересно, а что еще ему показали эти видения?» мне кажется, со стороны Ники было слегка рискованно вести человека из другого мира к реальному медиуму. С другой стороны, она в последние дни творила столько глупостей, что у меня возникло подозрение, что все это делается намеренно. То ли Ника пыталась подвергнуть стрессу меня, то ли привлекала чье-то внимание. А может и просто подобная безалаберность была стилем ее жизни. «А ваши видения могут ошибаться?» «Нет», — тут же ответил Джеймс. «Видения не ошибаются» но иногда я могу их неправильно интерпретировать. И это точно не твой случай. Медиумов я ощущаю иначе, чем других людей, а твоя способность видеть призраков явно имеет какие-то другие корни. Что ж, в крайнем случае я все еще могу зарабатывать как помощник медиума. Это тоже не так уж и плохо. «Приехали», — сказала Ника, съехав с трасса на обочину. «Где-то здесь мы встретили твоего призрака. Не видишь ее, кстати?» Я выглянул в окно. «Вроде нет». «А, -а, -а чьи здесь земли?» — зевнув, сказал медиум. «Пара километров налево — Дюбуа, а по ту сторону дороги километров пять — Симоновы и Орловы», с готовностью ответила Ника. Похоже, она успела заранее изучить этот вопрос. «Но я думаю, что вряд ли тело на их территории, иначе бы семьи давно разобрались с этим призраком». «Логично», — согласился Джеймс. «Никто не захочет, чтобы на его территории бродила неупокоенная душа». «Что ж, пойдем прогуляемся и поищем ее». Выйдя из машины, он потянулся всем телом, оправил костюм и вдохнул свежий воздух. «Погода шикарная». «Посерьезнее», — хлопнула дверью Ника, прихватив с собой один из своих мечей. «Вы на работе, а не на прогулке». Я тоже выбрался из машины, встал на дорогу и осмотрелся по сторонам. Почему-то я искренне считал, что призрак объявится сразу, как только мы приедем, а тут такая подстава может она потратила все свои силы две ночи подряд перемещаясь за вами в город предположил медиум без помощи призрака найти тело будет значительно сложнее предлагаю для начала разделиться и осмотреть землю вдоль дороги вы вдвоем пройдетесь по этой стороне а я по той конечно я отлично знаю по фильмам ужасов что разделение не самая удачная тактика но сейчас день светит солнышко и бояться вроде бы нечего во всяком случае я очень на это надеюсь «Час на то, чтобы осмотреться по сторонам», — согласилась Ника. «Потом встречаемся у машины и решаем, что делать дальше. Если что, будем на созвоне». Походив полчаса вдоль дороги, мы с Никой решили попробовать немного углубиться в лес. Удивительно, как всего в нескольких часах езды от мегаполиса может существовать настолько девственная природа. Стоило отойти от дороги всего метров на пятьдесят, как возникло ощущение, будто мы оказались где-то в далеких полях Алтая. Из звуков лишь пение птиц дошли с травы и деревьев, а вокруг ни единого намёка на цивилизацию. Машины и дорога исчезли за спиной, словно их и не было. Вроде столько территорий ушло под воду, а города стали занимать даже меньше места, чем в моём мире, заметил я, споткнувшись о небольшую ямку в поле и больно ушибив палец на ноге. «С -с -с -с, «Столько вокруг бесхозных территорий!» «Во-первых, не бесхозных, а поддерживающих экосистему островов», — поправила меня сестра. Когда периодически из порталов появляются орды демонов, уничтожающих абсолютно все на своем пути и превращающих землю в безжизненное пепелище, начинаешь беречь каждое деревце. Так вот, чего не хватало нашему миру, чтобы начать ценить природу. Всего лишь нашествие демонов. Я вновь споткнулся, хотя вроде бы шел по совершенно ровной земле. И теперь ушиб другую ногу. Да что за фигня! А во-вторых, — продолжила Ника, — ты не учел количество жертв смещения оси мира и последующих событий. Боюсь, население Земли еще не скоро восстановится хотя бы до половины того уровня, что был в тридцатых годах прошлого столетия. Ну да, я все время забываю о том, что этот мир перенес сильнейшие бедствия, на фоне которых даже Вторая мировая война кажется всего лишь мелкой стычкой. Сколько же различных опасных существ единовременно появилось вокруг самых обычных неподготовленных людей. И тут я не просто споткнулся, а буквально полетел на Землю, получив сильный толчок в спину хотя, разумеется, рядом не было никого, кроме Ники. «Ты чего?» — удивилась она, помогая мне подняться. «Слушай», — вдруг осенило меня после падения, «а в этих ваших лесах, случаем, не живут какие-нибудь мелкие существа, вроде леших, дрят или фей?» «Конечно, за лесами обычно ухаживает мелкий народец, их немного, но...» Тут поняла и она. а а значит, им ты тоже не нравишься». «Хрясь?» и мне в голову, словно в подтверждение, прилетела упавшая с дерева шишка, а затем еще одна побольше. Но Ника резко взмахнула мечом и разрезала ее пополам. «Пожалуй, тебе лучше лишний раз не бродить по лесу», — резюмировала девушка. «Я даже не подумала о мелком народце. Они никогда не показываются людям и практически никак себя не проявляют. Но ради тебя, видимо, решили сделать исключение. Придется вернуть тебя в машину» посидишь там, благо защитные руны не позволят этой мелочи делать свои пакости. И мне действительно пришлось вернуться. Чем дольше я находился в лесу, тем больше на меня падало веток и шишек. Корни деревьев начали так сильно наглеть, что откровенно хватали меня за штаны. Сильно подозреваю, останься я в лесу чуть подольше, и меня бы точно пришибло каким-нибудь упавшим деревом. Хорошо еще Ника успевала отбивать большую часть нападений. А это были именно нападения, но мне периодически все равно доставалось. Выбравшись из леса с сувенирами в виде нескольких синяков и ссадин, я заперся в машине и еще полчаса жарился на солнце, ожидая возвращения Джеймса и Ники. Глядя на окружающие деревья и кусты, я честно пытался разглядеть притаившихся в них мелких пакостников, но все было тщетно. А так бы хотелось наладить с ними контакты и разобраться, чем именно я им не угодил. Вскоре ко мне присоединилась Ника, и последним неторопливой походкой вышел из леса Джеймс. «Нашли что-нибудь?» — спросил медиум, окинув удивленным взглядом мое поцарапанное ветками лицо и руки. «Нет», — покачала головой Ника. «Я вообще надеялась, что призрак появится сразу, и нам не придется заниматься поисками. Ее тут неделями можно искать. А если тело закопано, то дело вообще гиблое. Может, попробовать вернуться сюда ночью?» — предложил я. «Возможно, на появление днем у призрака уже просто не хватает сил» если, конечно, после её смерти уже не прошло сорок дней, и она не исчезла», — добавила Ника. «Тогда вопрос будет решён, и преследовать парнишку будет просто некому», — заметил Джеймс. «Но хорошо бы тело всё-таки найти и захоронить. Так будет спокойнее». «Значит, вернёмся ночью?» — уточнила Ника. Джеймс облокотился на машину и, прищурившись, посмотрел на солнце. «Неохота мотаться туда-сюда. Видимо, придётся использовать пару фокусов, чтобы найти погибшую девушку». «Что? Так у тебя был способ найти тело?» — возмутилась Ника, с силой сжав в руке рукоять меча. «И ты молчал?» «Моя руна лишь устанавливает эманации смерти», — отмахнулся Джеймс. «Она может среагировать не только на человека, но и на крупные животные. К тому же это требует определенных усилий. Я и так едва ноги передвигаю, если ты не заметила, но раз другого варианта нет». Он достал из сумки очередной лист бумаги, приготовил свежую смесь краски и крови и начал чертить, используя капот машины в качестве стола. «А что означают эти руны?» — поинтересовался я, в который раз всматриваясь в узоры на гофу. «Похожи на японские иероглифы, но в то же время начертание чем-то отличается». «Да у тебя глаз алмаз», — неожиданно похвалил меня медиум. «Это смесь японского языка и кельтских рун. Как это ни парадоксально звучит?» ага а почему? Поскольку гофу рисуются краской с моей кровью, а мои корни уходят не только в Японию, но и в Ирландию, приходится совмещать эти символы для достижения более сильного результата. Символизм в этом деле вообще очень важен. То есть, если бы я был медиумом, то мог бы просто писать на листах русские слова?» — уточнил я. «Типа «Ты не пройдешь» или «Умри, редиска». «Если бы у тебя были способности», — напомнил Джеймс. «И если бы на них откликнулась твоя душевная сила в крови, то да. Вот надо же ему обязательно напомнить, что у меня нет способностей». «А может быть так, что способность есть, но руны не работают», — не сдавался я. Хотелось разобраться, как именно все это действует, вдруг все-таки получится создавать руны самому. Эти его медиумы чувствуют друг друга, меня совершенно не убедили. Возможно, это было лишь заблуждение, Но я упорно верил, что попаданец просто обязан обладать какими-то способностями. И речь тут не о ненависти ко мне мистических созданий и демонов. Это какой-то побочный эффект, а не способность. Каждый Аммедзи опытным путем находит лучше всего действующие для него начертания. Это та же история, что с техникой покойного медиума и тотакуи Он тщательно подбирал и настраивал под себя каждый гаджет, и никто, кроме него, не смог бы ими воспользоваться. Джеймс закончил рисовать на листе руны и сложил из него самый обычный бумажный самолётик. «Готовы?» — спросил он нас. «Когда я запущу самолётик, нам придётся следовать за ним довольно быстрым темпом». Мы с Никой озабоченно переглянулись. «Есть небольшая проблема», — призналась Ника. рома почему почему-то не очень любит мелкий народец. Они всячески пытаются ему навредить, их ходить по лесу ему слегка затруднительно». «Ого!» — искренне удивился медиум. «Так вот откуда царапины». То, что к тебе тянутся призраки, можно объяснить клинической смертью, но вот агрессия мелкого лесного народца — явление довольно редкое. Они вообще стараются с людьми никак не контактировать. Чем же ты их так разозлил?» «Без понятия», — вздохнул я. «Возможно, какое-то родовое проклятие», — предположил Джеймс. Он неожиданно подошел ко мне, положил руку на голову и застыл на какое-то время. «Нет, ничего такого не чувствую». — Очень странно. — А то мы сами не знаем, что их поведение ненормально, — огрызнулась сестрёнка. — У вас нет какой-нибудь руны, защищающей от пакости лесных жителей? Или тогда оставим Рому в машине и пойдём на поиски сами? Джеймс задумчиво потёр подбородок. — Могу предложить только защитную руну. Она точно скрывает человека от слабых призраков. Но вот насчёт лесного со стопроцентных гарантий не дам. Он хмыкнул. Даже интересно, подействует или нет. Быть подопытным мне особо не улыбалось, но и оставаться в машине совершенно не хотелось. К тому же я чувствовал, что должен найти тело девушки сам, раз уж она попросила о помощи именно меня. «Давайте попробуем», — вздохнул я. Джеймс достал из кармана лист бумаги и с силой прилепил мне на спину. можешь двигаться спокойно. Гофу никуда не денется, пока полностью не истратит энергию. На час-полтора его должно хватить». «Надеюсь, там не написано на японском что-то вроде «пни меня», — пошутил я, чем заслужил неодобрительный взгляд медиума. Ну да, до такой глупой шутки он бы не опустился. Мы решили, что если защита не сработает, и я продолжу падать на ровном месте и получать по голове шишками и ветками, то меня вернут в машину. Конечно, такие бойцы, как Ника и Джеймс, могли бы защитить меня от большинства подлянок мелкого народца, но искушать судьбу нам не хотелось». Получить в лесу веткой в глаз даже без мелкого народца не так уж и трудно, а с их помощью можно и вовсе ослепнуть за две секунды. Джеймс запустил свой поисковый дрон, и тот очень неторопливо, будто наслаждаясь плаванием в потоках теплого летнего воздуха, полетел в сторону леса. Мы пошли цепочкой. Впереди Джеймс, затем я и за моей спиной Ника. Я старался ступать очень осторожно, опасаясь очередных подлянок мелкого народца под ногами, но вроде бы обошлось. То ли сработала руна, и мелкий народец перестал обращать на меня внимание, то ли их пыл слегка охладило присутствие медиума. В любом случае, миновав без всяких эксцессов поляну, мы начали постепенно углубляться в лес, и вроде быть тьфу-тьфу, пока я даже ни разу не споткнулся. «А можно будет прикупить таких защитных гофу?» — спросила Ника медиума. «Они бы нам очень пригодились». «Можно, но бессмысленно», — покачал головой Джеймс. «Они требуют очень много энергии, а действуют недолго». Впрочем, пока у вас есть деньги, я, разумеется, могу их вам продать. Но да, скрыться от внимания призраков всего на час за ту, безусловно, чудовищную цену, что он запросит, вложение довольно сомнительное. Поэтому мне и хотелось, чтобы он всё-таки ошибался, и я мог стать медиумом сам. Это бы значительно облегчило нам жизнь. «Вы слышите этот звук?» — спросила Ника спустя минут десять. «Какой-то скрежет». И действительно, стоило нам остановиться, как откуда-то из леса донёсся тихий скрип. «Просто стволы деревьев трутся друг от друга под ветром», — отмахнулся Джеймс. «Не останавливайтесь, а то самолётик улетит». А спустя минут пять мы вышли на небольшую полянку рядом с высоченным деревом, толщиной в пару метров, на котором примастился небольшой деревянный домик. Судя по внешнему виду, построен он был явно для ребёнка, причём довольно давно. Доски уже почернели от времени и частично сгнили. А услышанный нами издалека скрип производила болтающаяся на одной ржавой стальной петле дверь. Самолётик подлетел к домику, сделал круг почёта и опустился у корней дерева. «Вот и источник эманации смерти», — прокомментировал Джеймс, приглядевшись, куда именно упал самолётик. «Но мы уже и сами увидели тело. Белое платье начало гнить, но выглядело ещё вполне узнаваемо. А сама девушка...» Сложно описать труп человека, пролежавшего в лесу десятки дней. Скажем так, я, человек впечатлительный только вчера совершенно спокойно изучал обескровленные селены тела. Но там всё смотрелось куда благопристойнее. «Она?» — уточнила у меня Ника. «Похоже на то», — кивнул я. «Судя по положению тела, девушку упала из домика на дереве», — прикинул Джеймс. «Надо бы глянуть, что там внутри. Только лестница меня точно не выдержит». «Я заберусь и посмотрю», — с готовностью ответила Ника. Она успела только схватиться за ступеньку на уровне лба, как вдруг резко дернулась и оказалась рядом со мной с обнаженным мечом в руке. «Кто-то приближается». Джеймс выхватил из-под пиджака пистолет и начал отходить от нас за дерево, но был остановлен окриком. «Все мне двигаться!» — раздался спокойный мужской голос. «Только дернитесь, и мы откроем огонь на поражение».